В 1818 году Пушкин посещает княгиню очень часто. Видимо, он чувствует потребность в постоянном общении, обмене мнениями во всех областях литературы, истории, философии. 8 июня 1818 года в письме к Вяземскому дядя поэта Василий Львович Пушкин сообщает о том, что приехавшая из Петербурга княгиня Евдокия Ивановна Голицына говорила ему накануне, что племянник его Александр у нее бывал всякий день, и что он малый придобрый и приумный. По возрасту Голицына была ближе к дяде, чем к племяннику, но этого никто не замечал, так как необыкновенно молода она выглядела. «Трудно кому-нибудь превзойти вас», писал в Тургеневу в июне 1818 года в доброте, точно так, как княгиню Голицыну Авдотью Иванну в красоте и приятности. Вы оба никогда не состаритесь, вы душою, она лицом. С Батюшковым княгиня давно стремилась познакомиться прежде всего потому, что он был свидетелем гибели Долгорукова в бою. Память сердца была сильна и не искала утешения. Но Батюшков не остался равнодушен к ее очарованию. Он, Батюшков, от нее без ума, сообщает Василий Львович Пушкин из Москвы вяземскому Признался, что если он с ней просидит еще один вечер, то она ему вскружит голову и сердце. Но и Батюшков, и юный Пушкин, И многие, посещавшие салон, не могли не уважать постоянство и глубину чувств княгини, её верность прошлому. Немного раньше экспромта, познакомившись с Голицыной, Пушкин написал стихи, но без указания адресата. «Не спрашивай, зачем унылой думай, среди забав я часто омрачен».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 От некий сладострастия останется уныние одно. Кто раз любил, уж не полюбит вновь. Чуткой душою юный поэт понимал всю сложность положения независимой женщины и не мог не восхищаться тактом и благородством, с каким она его принимала. Пушкин неоднократно подчеркивает особое отношение к Голицыной который, по меткому выражению князя Вяземского, в медовые месяцы вступления своего в свет был маленько приворожён. Но и сам, пишущий эти строки, не оставался равнодушен и был сильно увлечен хозяйкой модного салона. В 1818 году он писал из Варшавы в Москву Булгакову. «Счастливцы! Вы сидите у княгини Голицыной, слушайте ее мысли и чувства и слышите ее голос. Сделай одолжение. Скажи ей мое почтение и еще что-нибудь такое, которое живее почтения и рассудительнее любви. Я в ее беседе провел часы из приятнейших и счастливейших в жизни моей. Я боялся, что она будет недовольна мною за принятие службы в Польше, Я знаю, как она смотрит на наше царство. Уверю ее, что мое сердце не здесь. Я Польши не люблю. Вяземский, видимо, немного ревновал княгиню к Пушкину. В своей старой записной книжке он вспоминал интересные моменты творческого общения молодого поэта с княгиней. В сочинениях его встречаются стихи, на имя её написанные. Если не страстные, то довольно воодушевленные. Правда, в тех же сочинениях есть и оборотная сторона медали. И едва ли не к княгине относится следующая заметка по поводу появления в свет первых восьми томов истории государства российского. Одна дама, впрочем, весьма милая, При мне, открыв вторую часть истории, прочла вслух. Владимир усыновил святополка, однако не любил его. Далее Вяземский приводит комментарий прочитанного отрывка. Однако, зачем не но? Как это глупо! Пушкин осудил княгиню. Он не хотел, чтобы без достаточного уважения о Карамзине говорила даже весьма милая дама, и Вяземский это заметил. Судя по переписке Александра Ивановича Тургенева с Вяземским, Пушкин часто навещал салон княгини и в 1819 году, до самой своей ссылки и отъезда из Петербурга. Тургенев нередко упоминает о чтении пушкинских стихов в салоне ночной княгини в присутствии автора. Вяземский, находившийся в 1818-1919 годах в Варшаве, сожалеет о своем отсутствии. Он просит Тургенева, напомни ей обо мне. Мало знаю женщин, которые были бы мне так по сердцу, как она. Тургенев отвечает. «Княгиня А.И. читала твои о ней строки, и ей это приятно было. Она благородная и, когда не на треножнике, а просто на стуле, умная женщина. Я люблю ее за милую душу и за то, что она умнее за других, нежели за себя». В последний раз в их переписке встречается имя Пушкина как посетителя салона Голицыной письме Тургенева от 3 сентября 1819 года. «Вчера читал я у княгини Голицыной стихи твои и был свидетелем Пушкина восхищения и я одобрения». Еще раз мы убеждаемся в том, как ценили современники мнение Пушкина и как часто совпадало оно с мнением хозяйки дома на миллионной. В мае 1820 года Пушкин, отправленный Александром I в южную ссылку, покидает Петербург. Но и на юге он не забывает эту незаурядную женщину. Вдали камина, княгини Голицыной замерзнешь и под небом Италии, пишет он в 1821 году Тургеневу. И позднее, в 1823 году емуже Что делает поэтическая, незабвенное, конституциональная, антипольская, небесная княгиня Голицына? Два слова здесь нуждаются в объяснении. Будучи сторонницей Конституции, Голицына негодовала, что Конституция дана лишь Польше, но не России, и оттого Пушкин несколько насмешливо называет ее конституциональной и антипольской. Голицына со своей стороны заботилась о судьбе опального поэта. По ее поручению ее дальняя родственница Екатерина Сергеевна Уварова, сестра декабриста Лунина, приглашала замечательного русского композитора Верстовского из «Дружбы к Пушкину» исполнить у нее в доме на специально устроенном по этому случаю музыкальном вечере романс «Черная шаль». На этот вечер был не небезумысла приглашен случившийся в Петербурге Воронцов, на службу которому должен был перейти поэт из Кишинева в Одессу. Прошло еще несколько лет. По возвращении в Петербург в мае 1827 года Пушкин снова бывает в салоне Голицыной, но, по-видимому, не очень часто. Среди ее гостей теперь больше ученых, нежели поэтов. Княгиня очень серьезно была увлечена математикой и философией. Теперь ее любимый собеседник, известный русский математик, академик Михаил Васильевич Остроградский. Под его руководством она пишет книгу «Анализ силы». В этой книге автор делает вывод. «Все в природе – жизнь и сила, ничтожества нет». Рецензенты называют книгу «замечательным подвигом мышления». В одном из откликов мы читаем. «Княгиня обнаружила такой, собственно, ей принадлежащий взгляд на вещи, который не может не показаться крайне новым и вместе справедливым по глубокомысленным выводам ее» однако более строгий критик, профессор математики, академик Бунаковский, замечает. Голицына – барыня умная, но в сочинениях своих не обнаруживает, к сожалению, ничего математического. Из сопоставления этих отзывов можно прийти к выводу, что сочинение княгини Голицыной многих поражало смелостью, широтой идей, глубиной философской мысли но не выдерживала строгой критики с точки зрения математики как науки. Пушкин в 1835 году приобретает для своей библиотеки книгу «Анализ силы», вышедшую в том же году во Франции. Последняя известная нам встреча Пушкина с княгиней Голицыной произошла в начале августа 1835 года о чем сообщает Уварова в письме к Лунину из Петербурга. Дружа с Екатериной Сергеевной, Голицына наверняка читала смелые письма декабристы и ссылки с критикой государственного строя и политики Николая I. Реакционный режим в России усиливался, и Голицына, подобно многим свободомыслящим русским, уезжает в Париж. Там продолжает она свои философско-математические занятия. По-прежнему увлекается литературой. К ее мнению прислушиваются, о чем есть свидетельство известного французского писателя и критика Сент-Бева. Тургенев часто навещает ее в Париже. «Вчера заехал я к княгине Голицыной в три часа», — пишет он Вяземскому — 1844 году. Она еще не вставала, но приняла, выслала с девушкой рюмочку троицкой святой воды, которую я выпил с должным чувством. Потом явилась и подали ей утренний чай. На столе он увидел ее книги, изданные во Франции, но с русским эпиграфом. Тургенев и другие бывшие у княгини всегда отмечали ее страстный патриотизм интерес ко всему касающемуся россии памятником ее патриотического воодушевления до последних минут жизни является завещание денежных наград отличившимся четырем кандидатам из воспитанников военных учебных заведений ее стипендиатом был знаменитый впоследствии ученый генерал лейтенант петрушевский голицына скончалась пятнадцатьцатого января 1850 года в Петербурге. Ее похоронили в Александро-Невской лавре и по ее завещанию написали на надгробной плите «Прошу православных русских и проходящих здесь помолиться за рабу Божию, дабы услышал Господь мои теплые молитвы у престола Всевышнего для сохранения духа русского».